Глава 15 Аэси. Что могу сказать об этом образовании? Начну с того, что аббревиатура расшифровывается как «Автономия Эленты» в составе империи. И если в столичной системе государства жизнь кипит больше гражданская, то здесь скорее один большой завод. отличие на самом деле еще больше. Во-первых, вокруг Киолы, напомню, что это название звезды центральной системы империи, по своим орбитам вращаются 12 разных планет. Они и являются как бы точками сосредоточения жизни. Много раз уже говорила, что сами планеты для жизни используются постольку-поскольку. Ибо планеты, особенно те, которые подходят для проживания, это скорее заповедники. Но это там, в метрополии. А здесь мало того, что звезда даже имени собственного не имеет, кроме зубодробительной длиннющей буквы на цифровой цепочке так еще и планет не имеется. Вот совсем. То есть ни единой, самой завалящейся планетенки не образовалась. Хоть бы планетоид, какой приличный был, так и тех нет. Местные ученые предполагают, что в незапамятные времена произошел какой-то страшный катаклизм, приведший к разрушению образовавшихся планет. Но какой конкретно, пока не решили. Одни считают, что неподалеку от системы быстро прошла, буквально промелькнула, Блуждающая черная дыра, которая провала в клочья планеты и даже звезду ополовинила, сорвав с нее часть вещества, но полностью уничтожить не успела. Другие кричат, мол, не так все было. Дескать, раньше звезда была двойной. Об этом якобы говорит остаточное колебание. Однако соглашаются с тем, что таки да, виновата во всем пресловутая черная дыра. Не самая тяжелая по массе, однако и не слабая. Раз смогла помочь одной из двух звезд покинуть свою орбиту и устремиться прочь из системы, попутно уничтожив все немногочисленные планеты. Со временем обломки упорядочились вокруг оставшейся в одиночестве звезды. И теперь, дескать, мы имеем то, что имеем. Короче, существуют разные гипотезы, но эти две как бы основные. И вот в этом астероидном бедламе эленты умудрились создать оазис упорядоченной жизни, благо ресурсов на месте, как грязи. И что тут скажешь? Оценивая результаты трудов круглопопах дамочек, остается только восхищаться. Грандиозная работа проведена, потому что обжить непригодную для жизни систему — это, вам знаете ли, не фунт изюма стрескать. А раз планет не имеется, но есть один сплошной астероидный пояс — то и жизнь в системе расположилась примерно в той же плоскости. Ну, плюс-минус той же. В этом и заключается основная разница между метрополией государства, нежащейся в ласковых лучах Киолы и столицей Аэси. И вроде бы есть у родовая система, где когда-то квартировал клан Цивис, единственный из всех кланов бывшего Элентийского союза, выживший в войне с Жагами. И даже не одна. Но переговоры по возврату исконных территорий с этими самыми жагами ведутся по сей день и пока без особого результата. Однако и ленты не теряют надежды вернуть хотя бы одну, ту самую, когда-то центральную домашнюю систему. Но это их дела, а мне, если честно, откровенно плевать. Тем более история самих лент изобилует грязными фактами. Читаешь их, и порой отрабь берет». Как по мне, дамочки отхватили соответственно былым заслугам. Пусть радуются уже тому, что хотя бы как вид сохранились. Ибо реально в свое время на сели знатно. Удивительно, как их под корень-то не извели. Нет, я прекрасно понимаю, что современные эленты отношения к той давней истории практически не имеют. Ведь даже с Пролонгом столько не живут. Так давно это было. У нас в Земном Союзе даже законодательно вроде бы утверждено, что сын за деяние отца не ответчик. И, наверное, это правильно. Но вместе с тем я понимаю гнев последователей Дара Жагера, которые столько времени ждали возможности отомстить за пролитую кровь своих предков. Они таки тоже как бы имеют право. Моя личная вендетта очень имеет много общего с мотивами этого народа. Но, опять же, судить не берусь. Как-нибудь без моего ценного мнения разберутся. У меня-то ни к тем, ни к другим претензий нет. А потому ну ее, эту историю. О некоторых вещах лучше вообще не знать. Ну, было и было. теперь ты все позади. В общем, так скажу. Каким бы ни было мое отношение к народу Эленты, положительным или отрицательным, а оно, скорее, равнодушное, не признать их трудолюбие невозможно. Вот умеют они работать. Чего не отнять, того не отнять. Конечно же, дамочки не сами все это великолепие воздвигли и запустили. Им помогали. И сейчас на территории автономии, кроме самих Эленты, проживает достаточное количество других видов разумных, которые во время той войны потеряли свои дома. Ну, как других? Внешне-то они мало друг от друга отличаются. Эдакая сборная солянка из приглашенных. Представители манти обосновались целой диаспорой. Очень много кадарейцев. И даже морейцы есть. С последними не все однозначно, и не зря государство Мар сейчас выживает под жесточайшими санкциями. Но не все же они поголовно прожженные работорговцы и пираты. В большинстве своем вполне нормальные люди, которым ближе уклад империи. Вот они под шумок войны и отделились от своих буйных соплеменников, решив примкнуть к победителям. Та война, а за ней сразу следующее, сильно перекроили мироустройство содружества, и те, кто решил обосноваться в АСИ, теперь тесно, очень тесно, буквально неразрывно, связаны с илентийским миром. Причем виной всему, только не смейтесь, смешанные браки. А как иначе, если, во-первых, среди теток и ленты уродов нет, а во-вторых, бежать, собственно, некуда. Да и зачем? Условия жизни тут даже лучше, чем в империи. Ну да, работать по сей день приходится побольше, чем везде. Стройка ведь продолжается. И, соответственно, спрашивают за работу строже. Так ведь и платят за это куда щедрее. Впрочем, притеснения мужского пола в правах, связанные с исторически сложившимся матриархатом, не такие уж прямо страшные. Если особо не зацикливаться на этом и постараться абстрагироваться, то, как выяснилось, жить можно. Пресловутый черт оказался не таким ужасным, как его малюют Пройдет еще сколько-то времени, и все забудут, что живут в женском мире. Точно так же, как забыли земляне и имперцы, что живут в мужском. Сложно помнить об этом, когда женщины давно уравнялись с мужчинами во всех правах. То же самое произойдет и тут. И, как по мне, основные сложности с неравенством должны были возникнуть в самом начале. Тем не менее, как-то ведь ужились вместе. Ужились и так поработали что глаз теперь оторвать невозможно, ибо архитектура у Эленты тоже особенная. Меньше острых углов, больше округлых элементов и легкого изящества. Особенно меня поразили космические фермы. Открыв в изумлении рот, я во все глаза смотрела сквозь бронестекло обзорной палубу пассажирского лайнера на плоские платформы циклопических размеров, где выращивается собственное продовольствие. В свете звезды они так ярко сияют изумрудной зеленью сплошных гидропонных посадок, что аж дух захватывает. Впрочем, гидропоника вынужденная, Как говорится, жизнь заставила. Кому охота зависеть от поставок извне? Но хохма в том, что в IC все происходит по принципу – жизнь заставит, не так раскорячишься. Поэтому тут максимально используется все, что каким-то образом можно использовать. К примеру, энергию в Содружестве принято получать при помощи разности потенциалов материи и антиматерии, не прибегая к утилизации условно-дармовой солнечной энергии. Реакторы получаются компактными, а на гора выдают целую прорву. Только трать успевай. К чему заморачиваться с панелями, перерабатывающими солнечный свет? Ладно бы выхлоп был существенный, так нет. До сих пор наука буксует в этом вопросе. Однако эленты решили, что дарённые энергии в зубы не смотрят, и пристроили местное светило к делу. Нечего, мол, бесполезно тут висеть. И действительно, чего добру пропадать. Солнечные электростанции буквально везде. А еще разнообразные заводы, верфи большие и малые, жилые станции, исследовательские и так далее, и такое прочее. Искусственные сооружения прямо сияют в лучах звезды, как алмазы с изумрудами в короне царской особы. Наблюдателю вроде меня, который впервые видит все это, остается только сказать «вау». Другие слова на ум не приходят. Вот уж воистину техническая мекка. Круто, блин. Короче, как вы уже догадались, прибыла я на место и прошла стандартную регистрацию. Ну, то есть побывала в академии, где добавила к задатку за учебное место недостающую сумму, оплатив, наконец, полный цикл очного обучения и тем самым подтвердив свои намерения приобщиться к знаниям. И уже как курсант, вернее, в моем случае, вольный слушатель, получил разрешение на проживание в течение более одного малого цикла. Кадарийский малый цикл – аналог земного месяца, тогда как большой цикл является местным эквивалентом нашего года. Но далее, чтобы не путаться, буду называть местные временные интервалы так, как привычно мне, то есть вам. Вернее, нам. Ну, вы поняли. С нахождением постороннего на территории АЭСИ все очень строго. Большинство предприятий являются секретными, и доступ туда ограничен. Плюс с нарушителями не церемонится. Поэтому, видимо, желающих нарушать почти нет. Да мне без разницы, собственно. Я тут за знаниями, а не чужие тайны выведывать. Однако прилететь-то прилетела, Но что делать дальше? Обучение начнется только через два месяца. Земных, естественно. И далее в повествовании имейте это в виду. Короче, вопрос, что называется, на засыпку. Сидеть на заднице и ждать? Так ведь не усижу. Ах, да, забыла сказать. Меня ж встретили. И понятное дело, это был представитель Аксель и сыновья, который объявился на пассажирском терминале. В общем-то, благодаря ему, я и успела в один день все в плане легализации на территории автономии и, в частности, на станции. Он меня везде провел за руку, помог оформиться, после чего проводил до небольшого ангара, где хранились мои, в некотором роде, вещи. Но, правда, космический корабль, пусть и малый, вещи уже не назовешь. Что интересно, в ангаре даже небольшой жилой модуль с собственной установкой жизнеобеспечения имелся. Правда, пока он не работает. Почему не работает, это уже вопрос второй. Из пояснений представителя юридической фирмы поняла лишь то, что настоящий хозяин помещения пробовал начать собственный бизнес по ремонту малой пустотной техники. Но из-за плотной конкуренции якобы прогорел. Оборудование распродал, чтобы хоть как-то поправить дела. А вот ангар подвис. Что, впрочем, неудивительно. Для начинания типа ремонтного бизнеса Он сильно маловат. Я вообще слабо представляю, для чего на станции было строить такое помещение, способное вместить лишь одну небольшую машину. Больше наличный гараж, похоже. А с другой стороны, мне-то какая разница? Может, кто-то когда-то как раз и заказывал под себя, но не выкупил. И площадь висела на балансе местных властей, пока не нашелся бедолага, которому ее впарили. Да плевать. Важно то, что в связи с невостребованностью цена аренды вышла смехотворная. Всего лишь цена содержания и совсем чуточку сверху. Странно, что он, я про хозяина, не продал обузу обратно властям. Подозреваю, что в свое время купил ее у тех же властей совсем за другие деньги, нежели предлагают теперь. Так что он рад хотя бы на время избавиться от трат, которые подразумевают содержание такого помещения на космической станции». Двойственная ситуация, правда? Вроде бы и мужика жаль. Впрочем, я в Илентийской автономии. А тут далеко не факт, что хозяин именно мужик. Так вот, хозяина, кем бы он ни был, жаль. Но мне это как раз нормально. Аренда вышла очень даже божеская. 43 тысячи кредитов за месяц. Оно, конечно, и не даром как бы. Но тут надо ориентироваться в ценах, чтобы понимать. И поверьте мне, такая цена действительно невелика. Но даже такой щедрый подарок судьбы по карману бьет прилично. Мои внутренние животные, я про жабу с хомяком, в ярости. Однако деваться все равно некуда. Думаете, аренда открытого причала дешевле стоит? Да фиг там. Хотя справедливости ради, если уж быть точной, действительно дешевле, на 4.000. Нормально так, да? 39 и 43. Но у меня герметичный ангар, с не работающим и совсем небольшим, но потенциально жилым модулем, а там просто стенка. На самом деле это только говорится «стенка», по аналогии с древними морскими причалами. А так там специальные причальные захваты и переходный рукав от шлюза до шлюза. Так ты пойди еще найди того, кто сдаст причал в аренду на длительное время. Тут трафик такой, что они практически никогда не пустуют. Скорее даже причальной мощности в стабильном дефиците а при таком положении вещей, ясен перец, никто мне стенку в аренду не оформит, потому что аренда фиксированная, а за счет бешеной востребованности на кратковременных сделках хозяева зарабатывают гораздо больше, ибо имеют возможность играть ценами. Хочешь причал? Переплати. Нет? Уступи место следующему в очереди. Он вон уже и кошельком трясет, готовый на переплату. Ну а что? Спрос рождает предложение, верно? Решив вопрос с легализацией, уперлась в вопрос с жильем. Эста де Эрино, так назвался представитель местного филиала «Аксель и сыновья», предложил до начала учебного года поселиться в гостинице. Однако вначале стоит сказать, что станция Ньялла – сооружение огромное. По сути, это конгломерат нескольких больших и малых станций, изначально строившихся отдельно друг от друга, но позже объединенных в единое целое поистине циклопических размеров кольцом, на внутренней стороне которого раскинулся город. Представляете, самый настоящий город с домами, дорогами, парками и даже разнообразными водоемами. Все это дело прикрыто силовым щитом и, по сути, купается в лучах местного светила, не боясь звездной радиации. Гравитация осуществляется за счет центробежной силы. В смысле, внутри кольца так, а пристроенные станции традиционной шарообразной или дисковой конструкции используют искусственную гравитацию. Со стороны, вот честно, выглядит грандиозно. Связи кольца со станциями смотрят сверкающими в лучах светило паутинками, легкими, ажурными, не способными удержать вместе такие массы. Но поверьте, это только кажущийся эффект. Все там сделано как надо и соответствует своему функционалу. К слову ньялла в переводе с элинтийского звучит как «обитель», но не просто «обитель». Так-то любое сооружение, дающее живому существу возможность существовать, можно назвать «обителью». Но элинтийский язык богат на смысловые оттенки, и в зависимости от тональности произношения слово приобретает дополнительное значение. В конкретном случае та же «обитель», но уже новая. «Новая обитель» или «новый дом» И так, и так правильно. Впрочем, хрен Редьки не слаще. Название возникло применительно к событиям во время войны с Жагами. Но я сейчас о своем жилье. Так вот, на Ньяле только портовых зон около 30. Так, который относится арендуемый мной ангар, находится максимально близко к той части станции, где расположена академия. Собственно, причальные мощности, принадлежащие этой самой академии, расположены тут же. Видимо, поэтому у ребят из «Аксель и сыновья» выбор пал именно на этот вариант. Так вот, гостиничный комплекс при портовой зоне – это нормально. Был он и тут, вот только на него мой внутренний зверинец окрысился особенно. Нет, дело не в том, что проживание там дороже, чем в гостиницах метрополии. Наоборот, дешевле даже. Но зачем тратить лишние деньги, если прямо в ангаре имеется место для жилья? Сдается мне хозяин помещения когда-то планировал его как небольшой офис при бизнесе а может не только планировал но и использовал какое-то время ну да на данный момент в модуле шаром покати мебели нет от слова ни хрена но купить мебель выйдет гораздо дешевле нежели два месяца платить за целый номер к тому же приобрести можно на вторичном рынке что еще больше сократит траты Вы только не подумайте, что я из-за двух месяцев пожалела денег на гостиницу. Нет, конечно. Просто тут есть еще один немаловажный нюанс. Я же буду вольным слушателем академии, а не полноценным курсантом, на которого будут зубы точить будущие работодатели. Более того, скажу, что основная, то есть подавляющая часть абитуриентов, идет на учебу не за свой личный счет или за счет родителей, а как раз за счет будущих работодателей. Грубо говоря, они уже как бы на работе числятся, и им по договору оплачивается полный пакет, в том числе и проживание. Да-да, проживание в общежитии далеко не бесплатное. А уж с меня-то, как с вольного слушателя, сам Бог велел стрясти по максимуму. Они и попытались, но тут уже я была не согласна. Оплатила исключительно учебу со всеми вытекающими а питание и проживание по боку. Брюхо набивать в течение полутора лет. Мне своих денежных запасов хватит. А жить все это время я бы и в боте смогла. У меня даже спальный мешок хороший есть. Так что подарок судьбы в виде жилого модуля в комплекте с ангаром пришелся весьма кстати. А имея себе ценное дополнение к арендованной площади, глупо платить за общежитие и уж тем более тесниться в десантном отделении своего кораблика. Минимум вложений, и я смогу жить как королева. Ну, почти как она. В любом случае не хуже, чем в казенном пенале учебного заведения. А кроме того, не придется ни с кем делить жилплощадь. Остается разобраться с техническими неполадками да приобрести минимум необходимой мебели. Кровать там, стол и какой-нибудь шкафчик для вещей. Модуль-то жилой есть. Жаль только, что он далеко не хоромы. Там всего одна небольшая комната с тройным шлюзом до да санузел. Но мне много и не надо. Чай не светские вечеринки устраивать. Этим и занялась. Едва проводила представителя юридической фирмы. Чем быстрее начну, тем быстрее разберусь. Переоделась в рабочий комбез и пошла тестировать техническое состояние арендованных площадей. Но если с ангаром все более или менее оказалось в порядке, то вот с жилым модулем повозиться пришлось. Благо, на первый взгляд, все неисправности оказались устранимы. Да и возникли они по банальным причинам. Просто кое-кто не стану тыкать пальцем. Давненько не занимался обслуживанием систем. По сути, сейчас основная стоимость аренды складывается из того, что помещение всего ангара подключено к жизнеобеспечению станции. А это не дешево. Теперь понятно, откуда тут жилой модуль. Хозяин пытался минимизировать затраты. Работать ведь можно и в вакууме космоса, если пользоваться скафандром. К тому же отсутствие гравитации при ремонте скорее плюс, чем минус. И получается, что нет смысла поддерживать жилую атмосферу в таком большом помещении. Ладно, искусственная гравитация. Ее можно отключить на время, если не нужна, и потом обратно включить или не включать вовсе. Но системы отопления, регенерации воздуха и так далее по щелчку пальцев не выключишь. Пока дождешься, чтобы насосы откачали воздух. В общем, долго это, если говорить коротко. Кто-то спросит: мол, когда в дыре куковала, тебя особо не волновала постоянно поддерживающаяся атмосфера в подобном ангаре. Он там даже больше был раза в полтора, и аренда раз в пять дороже. Верно, не волновала. Так там я и не собиралась надолго задерживаться. Промежуточная точка маршрута счет шел на дни. А тут больше года учиться придется. Так что нет. Больше года даже по такой цене. Это больно для моего кармана. Будем экономить. Заказала через сеть необходимые материалы. А пока ждала доставки, принялась за уборку самого ангара. Мусора тут много скопилось, несмотря на то, что помещение хрен знает сколько не использовалось. Для начала стащила весь крупногабаритный хлам в одну кучу. Для этого пришлось даже в скафандр залезать, чтобы воспользоваться преимуществом экзоскелета и в половину уменьшила силу гравитации. Зачем корячиться, таская тяжести, если можно сильно облегчить себе труд? А куча вышла внушительная. Целая гора разнообразных запчастей непонятного назначения. Сразу видно, что раньше тут технарь обитал. Едва закончила, пришла грави-платформа из магазина с моим заказом. Хмурая девушка-курьер, что сопровождала груз, даже разгрузить помогла. Подозреваю, чтобы быстрее освободиться. День ведь на станции в самом разгаре, и заказов, видимо, много. А курьеров что? Правильно, курьеров ноги кормят. Ну и ладно, плюсик ей в карму за помощь. Далее, оставив ангар в покое, взялась за ремонт жилого модуля. Поменяла уплотнение шлюзовой камеры. Меняла так, на всякий случай. Старые визуально вроде бы в неплохом состоянии были. Но раз уж начала ремонт, то все буду делать по уму. Далее следовала замена нескольких участков подгнивших труб. Затем копалась с фильтрами. Попутно вспомнила, что неплохо было бы приобрести робота-уборщика для ангара. Ручками подметать каждый раз – такое себе удовольствие, знаете ли. В конце концов, не в каменном веке живем. Сделала новый заказ обещали доставить в течение получаса. Пока ждала, заодно пообедала. Ну и продавец не подвел. Быстро приперли мне помощника. Уборщика приобрела, конечно же, не нового. И, судя по своему внешнему виду, он очистил как минимум половину галактики от пыли и мелкого мусора. Но менеджер по работе с клиентами уверяла, что модель сама по себе удачна за счет своей надежности. Плюс его хорошо отремонтировали перед продажей. Но сами ведь знаете, имея речевой аппарат, говорить можно что угодно. Так что я, наученная горьким опытом, прежде чем принимать товар и подписать виртуальный документ купли-продажи, сначала все проверила сама. Товар оказался действительно качественным, несмотря на сильно пошарпанный внешний вид. Подключить станцию зарядки много ума не надо. Управилась быстро. И вот новое приобретение уже вовсю суетится. Главное, ему, кроме гравитации, больше ничего не нужно. Модель такая, что вакуум не помеха. Специально такого выбирала. Короче, робот шуршит в ангаре, а я снова взялась за работу. Думала, закончу прямо сегодня, но... На первый взгляд, работы по восстановлению функционала жилого модуля казалось не так много. Быстренько поменяла фильтрующие элементы воды и воздуха. Но очистить воздух и воду мало. Их еще необходимо подготовить для употребления. Воздух снабдить кислородом, воду подружить с необходимыми солями. Не всю, конечно. Например, та часть, что идет на смывание отходов жизнедеятельности в унитазе, так и останется дистиллированной. Унитазу пофиг. Он хоть и вакуумный, но вода все равно необходима. А вот какая вода, ему наср... Говорю же, пофиг. Но то унитаз... Он парень, так сказать, непривередливый. Всякого в своей жизни насмотрелся. Мне же, существу живому, нужна вода, подготовленная чуточку лучше. Тот же дистиллят в больших дозах организму противопоказан. В воде должны быть растворены специальные соли. Ну, так мы устроены. Оно, конечно, ежели пить больше нечего, то и дистиллированная вода за счастье встанет. Но если нет необходимости, Какой смысл собственное дорогостоящее здоровье гробить? Медицина-то поможет, но ведь глупо же доводить до подобного. Опять же, мыться дистиллятом – то еще мучение. Мыльный раствор замучишься смывать, и чем дольше будешь пытаться это сделать, тем больше расход воды и ее новая очистка. Одно за другое цепляется. Сэкономишь на здоровье – разоришься на фильтрах. Скупой всегда платит дважды потому что в итоге здоровье все равно восстанавливать придется. Короче, поменяла, что надо, засыпала, чего не хватало, и стала принимать воду. А она вдруг как полилась из всех щелей. Вот же ж! Пришлось носясь галопом, заново утечки устранять. Мне бы сразу все проверить, но устранив видимо неисправности, я понадеялась на такой родной русский авось. Результат на лицо, вернее на полу, и уже вон в ангар начинает через порог открытого шлюза капать. Ну да ладно, с утечками так и справилась, и даже воду приняла в основной резервуар замкнутого цикла модуля. Начала запускать системы. И если с воздухом никаких проблем не возникло, то вода опять подкинула пакость. Станция подготовки выдала на монитор контроля кучу ошибок. Где-то обрыв в схеме, где-то дозирующий клапан закис. И такой ерунды. Перечислять устанешь. Мелочи, конечно, но они ведь тоже требуют времени и внимания. Все это, к тому же, как водится, спрятано в самую жопу. И чтобы туда добраться, придется заново разбирать. Ближе к вечеру я злая была, как черт. День прошел, а работе конца не видно. Это ж надо довести технику до такого состояния. Убила бы. В помещении жилого модуля словно бомба взорвалась. Все панели, которые можно было снять, были сняты. Что можно было разобрать, разобрано. Всюду пучки проводов, водяные шланги, куски труб разного диаметра, снятые потолочные, стенные и палубные панели. Валяется разнообразный инструмент, который, к слову, приобретать приходилось по мере необходимости. Денег потратила на все это много, а ВОЗ и ныне там. Каждый раз, когда начинает казаться, что вот уже и край видно. Выясняется, что это и не край вовсе, а просто очередная проблема нарисовалась. Уже даже начала прикидывать, а не бросить ли все нафиг. Однако гордость не позволила. Это же получится, что я не способна победить даже какой-то, блин, жилой модуль, который, на секундочку, далеко не космический корабль. Столько времени и средств на изучение технических баз знаний угробила, а в итоге только убивать и ломать умею. Да ну нафиг!